Возвращаясь от Мессы, мы часто встречали господина Леграндена, которого удерживали обыкновенно в Париже его профессиональные занятия, он был инженер, так что, исключая святок, он мог приезжать к себе домой в Камбре только на время от вечера субботы до утра понедельника. Он был одним из тех людей, которые, помимо ученой карьеры, делаемыми, впрочем, с блестящим успехом, обладают еще совсем иного рода культурой – литературной или художественной. Этой культуре не дает никакого применения профессиональная работа по их специальности, но они обнаруживают ее в своем разговоре. Более начитанные, чем многие литераторы, мы не знали в то время, что господин Легранден имел уже некоторое литературное имя и были бы крайне изумлены, если бы до нас дошло, что какой-нибудь известный композитор написал музыку на его стихи. Одаренные большей легкостью руки, чем многие художники, они воображают, что жизнь, которую им приходится вести, не является жизнью, соответствующей их способностям. И вносят в свою профессиональную работу либо беззаботность, смешанную с прихотливостью, либо чрезмерно подчеркнутую старательность, презрительную, горькую и добросовестную. Высокий, прекрасно сложенный, с тонким задумчивым лицом и длинными светлыми усами, с разочарованными голубыми глазами, утонченно вежливый собеседник, какого мы никогда не слыхали, он был в глазах моей семьи, всегда ставивший его в пример, образцом настоящего джентльмена, относящегося к жизни как нельзя более благородно и деликатно. Бабушка упрекала его только в том, что он слишком уж хорошо говорил, почти как книга, и его речь была лишена той естественности, с какой он повязывал широким и небрежным бантом галстухи-лавальер и носил прямой и короткий, почти как у школьника, пиджак. Она удивлялась также пламенным тирадам, которыми он часто разражался против аристократии, светской жизни и снобизма, несомненно являющегося тем грехом, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о грехе, который не получит прощения. Светское чистолюбие было чувством, которое бабушка до такой степени была не способна испытать и даже понять, что ей казалось совершенно несттоящим делом вкладывать столько горячности в его осуждение. Кроме того, она не считала признаком очень хорошего вкуса то, что господин Легранден, сестра которого была замужем за одним нижненормандским дворянином, жившим невдалеке от Бальбека, так яростно набрасывался на знать и даже ставил в упрек Великой Революции, что она не гильотинировала всех ее представителей. «Здравствуйте, друзья!» — говорил он, идя нам навстречу. «Как вы счастливы, что можете жить здесь подолгу! А мне завтра нужно возвращаться в Париж, чтобы снова зарыться в свою конуру!» О! — продолжал он, с особенно ему свойственной мягкой иронической разочарованной и рассеянной улыбкой. Конечно, в моем доме есть куча бесполезных вещей. В ней не достает только необходимого, большого куска неба, как здесь. Старайтесь всегда сохранить кусок неба над вашей жизнью, мальчик, прибавлял он, обращаясь ко мне. У вас красивая душа, редкого качества, артистическая натура. Не лишайте же ее того, что ей необходимо. Когда по нашим возвращении тетя посылала спросить нас, действительно ли госпожа Гупиль опоздала к миссии, никто из нас не мог ей ответить. Зато мы увеличили ее тревогу, сообщив ей, что в церкви работает художник, снимает копию с витража Жильбера Дурнова. Франсуаза, тотчас же посланная к бакалейщику, вернулась, ничего не узнав. Благодаря отсутствию Теодора, которому его двойная профессия певчего, принимавшего участие в поддержании церковного благолепия и приказчиков бокалейной лавки, не только позволяла вступать в сношение с представителями всех общественных классов, но и давала энциклопедическую осведомленность.